И среди них нет камня, не наделённого силой волшебства. Джоффри затем увлекательно рассказывает о битве за эти камни и о быв перевозке по морю. Канаты и верёвки не смогли сдвинуть их с места ни на волос, но волшебник Мерлин собрал свои собственные машины и сумел сделать это. Но что бы ни говорилось в легенде, часть пути камни должны были действительно проделать по морю. Дерево во влажном английском климате не сохраняется, и от судов, построенных за 2000 лет до нашей эры, не осталось никаких следов. Однако переселение через Ла-Манш, предметы культуры бекеров обнаруживаются и в Англии, и на континенте. А Стюарт Пиггет, археолог из Эдинбургского университета, выявляет связи эссексской культуры с французской Британией. Достаточно убедительное свидетельствуют об умене плавать по морю. Гипотеза о том, что головные камни всех пяти пород отыскивались раздельно и ближе к Стоунхенджу, не кажется убедительной. В длинном могильнике неподалёку от реки Хуайли был найден обломок долеритового голубого камня. Раз его положили в могилу, значит, в глазах хоронивших он обладал магическими свойствами. Возможно, он откололся во время перевозки монолита. По мнению специалистов, Это позволяет с уверенностью уточнить маршрут перевозок следующим образом. Верх по Бристольскому эйвону, 25 км в волоком до реки Уайли. Верх по Солсберийскому эйвону и наконец последний этап от Элмсбери, ориентированный на солнечный восход дороги, аллее к месту постройки. Плавание по маре и рекам было трудным и рискованным. Перетаскивание каменных глыб по суше требовало неимоверных усилий. Колёс в распоряжении строителей не имелись. И группа рабочих тащила глыбу по временным дорогам с помощью деревянных катков, изготовленных каменными теслами. Ещё сложнее была доставка каменных сарсеновых глыб с Марлборо-Даунса, где эти угрюмые пятидесятонные громады лежали, глубоко уйдя в землю, словно приросшие к ней навсегда. И те, кому предстояло их перевозить, могли только потребовать ещё катков и ещё людей. Валуны неправильной формы, вроде пяточного камня, потребовал бы для спуска плоских салазок. Это перетаскивание попробовали повторить теперь. На каждую тонну веса требуется 16 человек при условии, что уклоны не круты, не больше чем 1 к 15. В этом случае для притаскивания с орсеновой глыбы требуется 800 человек. Не считая множества помощников, которые расчищают путь и переносят оставшиеся сзади катки, чтобы снова подложить их под камень. Доставка 75 камней, 30 вертикальных, 30 поперечных и 15 камней в 5-3 литрах должно быть стоило много крови, труда, слёз и пота. Геолог Патрик Хил из Карлтонского университета, Канада, определил путь наименьших усилий от Каменоломни, находившейся на Даунсе к юго-от реки Кеннет, 5 км вниз по склону в долину Пьюзи и через неё, а затем водой по мелкому Эйвану. Аткинсон склонен принять путь Впервые предложенный в 1747 году Джоном Вудом. По его мнению, камни добывали из скалах Грей у озер к северу от реки Кеннет, и путь их вёл через Эйвбери. Этот второй по важности памятник культуры бикеров.